Найдется ли на свете варвар, которого не растрогало бы столь живое и нежное раскаяние? Что до меня, то я чувствовал в эту минуту, что готов пожертвовать ради Манон всеми епархиями христианского мира. Я спросил ее, что же нам теперь делать? Она отвечала, что надо немедленно покинуть семинарию и позаботиться о приискании более надежного убежища. Я согласился на все без возражений. Она села в свою карету, чтобы дождаться меня на перекрестке. Минуту спустя я вышел, незамеченный привратником, и занял место рядом с ней. Мы направились в одежный ряд. Я снова облачился в кафтан и опоясался шпагой. Манон платила за все, ибо у меня не было ни гроша. Из страха, как бы что не помешало мне скрыться из семинарии, она запретила мне возвращаться туда за деньгами, Впрочем, моя казна была невелика, она же достаточно богата щедротами «Б», чтобы пренебречь тем, что я бросал за собой по ее воле. Не выходя из лавки, мы обсудили наши дальнейшие действия. «Дабы я еще более оценил жертву, которую она мне приносила, она решила порвать всякие сношения с «Б». «Я оставлю ему всю обстановку», — сказала она, — «Она принадлежит ему, но по справедливости возьму с собою драгоценности, а также около шестидесяти тысяч франков, которые я вытянула из него за два года». «Я не связала себя с ним никакими обязательствами», — добавила она, «поэтому мы можем безбоязненно оставаться в Париже, сняв удобное помещение, где и заживем счастливо». «Я возражал ей, что если для нее и нет опасности, она велика для меня», ибо рано или поздно я буду узнан, и мне постоянно будет угрожать несчастье, которое я уже испытал. Она дала мне понять, что ей жалко было бы покинуть Париж. Я так боялся ее огорчить, что готов был пренебречь любой опасностью в угоду ей. Между тем мы нашли выход из положения. Мы снимем дом в какой-нибудь деревне за чертою Парижа, откуда нам легко будет добираться до города Всякий раз, как прихоть или нужда, призовет нас туда. Мы выбрали Шайо, расположенное неподалеку. Манон немедленно отправилась к себе. Я стал поджидать ее у калитки Тюэлерийского сада».